Федор нанизал трубчатую косточку На длинную, срезанную с ремня сыромятную полоску Как петля захлестнется Костяшка как раз ему супротив зубов придется Пояснил он Росину А ты уверен, что заяц попадет в такую грубую петлю? Усомнился Росин Попадет, надо только на поляне ставить По чистому ночью он ходко идет, не смотрит Забрав петли, Фёдор ушёл в урман, но вскоре вернулся обратно. Нету зайцев. Рысь позабирала. След её видел. Фёдор бросил петлю под нары. По-другому еду промышлять надо. Слабцы, что ли, порасчистить. Может, кто на рябину приманится? А если не приманится? Не отвечая, Фёдор запахнул шкуру, взял нож и вышел из избушки. «Это варить будем», — сказал он, вернувшись, и положил на стол желтую промерзшую кору березы. «Ты за этим ходил?» — удивился Росин. «Это, пожалуй, все равно, что пень варить. Вон, восьми учувал и вари. За ним, по крайней мере, ходить не надо». «Ели люди, мы поедим». Федор изрубил кору на мелкие кусочки, насыпал пригоршнями в горшок, залил водой и поставил на пылающие жаром угли. Ой, сейчас бы такой чугунок картошки с огурчиками или грибочками, вздохнул Росин. Хоть раз бы поесть по-настоящему. Федор взял деревянную ложку и помешал в горшке. Избушка наполнилась запахом пареных веников. Ну что, может, готово? Спросил Росин. Да вроде размякло. Попробуй. Нет уж, ешь первый. Впрочем, давай. Росин зачерпнул желтую. Распарившуюся пищу Попробовал И тут же чуть не бросил ложку Нет Такую пищу я не переварю Федор взял ложку И не пробуя Принялся есть Ешь Переваришь В мужицком брюхе Долотос гниел «От муки с корневища пухать начали, а от этой каши совсем ноги протянем». «А это с голодухи пухнуть начали, а не от муки. Не ходу бы такой муки побольше. В углу избушки стоял глиняный горшок с зеленоватым пахучим настоем сосновых веток. Каждый день Федор выпивал кружку и заставлял пить росина. «Эй, не вороти нос, цинго еще заболеть не хватало». И Росин тоже понемногу пил этот смоляной горький настой. Зато другое противоцинготное лекарство он мог бы принимать хоть килограммами. До Фёдора выдавал только по щепотке. Это были вкуснейшие сушёные ягоды чёрной смородины. Донеслось из тайги. А Росин приоткрыл дверь. Неподалёку на верхушке дерева сидел большой чёрный дятел. Он посмотрел по сторонам и опять Забарабанил клювом по стволу так, что головы от быстрых движений почти не видно Ну вот, Федор, торжествующе сказал Росин Значит, весна не за горами Дятел забарабанил Снаружи снова донеслась резкая громкая трель Ишь, разбарабанился, будто и впрямь весна Какое же нынче число Да только 15 февраля 15 февраля В раздумье повторил Росин В середине февраля у Василия Васильевича Персональная выставка Интересно, как ее примут Росин вспомнил, как однажды в тайге Он встретил человека с мольбертом Уже пожилой, с густыми бровями Мужчина писал поваленную ветром ветлу Почему она заинтересовала его? Подумал Росин Подошел и взглянул на картину На полотне было подчеркнуто то, что в натуре замечалось как-то не сразу Поврежденное ветром дерево, как руками подхватывали ветки другого дерева Посмотреть бы, что у него нового После обеда Федор принялся обстругивать борта лодки изнутри Построгал немного, взял камень и поточил нож Вскоре опять попробовал острие пальцем «Это Федор не нож тупой, руки с березовой каши не режут» Давай я построгаю. Федор отдал нож и, почти не прихрамывая, пошел к нарам. Что-то мне вспомнилось, Федор, когда собрание было. На передней скамейке хант сидел без ноги. У него еще палка длинная была с широким наконечником. Тауров это. А чем он колхоз занимается? Промыслом занимается. Уедет на оленях, в урман и скачет там на одной ноге с палкой. Да ловко, как получается, только поспевай за ним. Всякую работу делать. Сердится, когда про ногу упоминает. Мы уж привыкли. Он вроде и не хромой у нас. Я его частенько упоминал. Другой раз задумается. А ну как, не заживет нога? А его вспомнишь. И вроде веселей. А что у него с ногой случилось? А, у нас тут чаще одна беда. Медведь покалечил. Вчера по-весеннему барабанил дятел. А сегодня... Как умерла тайга. Ни звука, ни малейшего движения. Снег и деревья в тяжелых белых шапках. Заиндевевшими усами и бородой в бородучие невесть как сшитые шапки росин брел по тайге, слыша только шорох своих снегоступов. Вот и слабцы — В некоторый уже раз расчищал их от снега. «Неужели ни один тезерев или глухарь так и не соблазнится этой рябиной?» С каждой вывешенной для приманки грозди Ростин осторожно срывал по ягодке. Каждую четную клал в рот и долго смакуя жевал. Каждую нечетную откладывал в карман Федору. Разлетался под снегоступами снег. А Росин возвращался обратно, в руках наготове лук и стрелы. — Хоть бы вспорхнул кто-нибудь, хоть бы белка где перескочила. Хвост тушки белки должен отрубаться по эстетическим соображениям. Вспомнил Росин какую-то старинную статью, ратующую за употребление в пищу беречьего мяса. — Вряд ли бы сейчас хоть грамм мяса выбросили по эстетическим соображениям. Неожиданно, хоть только этого и ждал, из-под снега вылетел Тетерев и уселся на сук березы. Росин вскинул лук и, превозмогая боль, в промороженных пальцах натянул тетиву. Не чувствуя за болью меры, натянул сильнее. И древко лука переломилось. Нам все ветер встречь. — проворчал Фёдор, увидев в руках Росина обломок лука. — Сильно поди тянул. Мороз ведь. Фёдор положил на стол дневную порцию мяса, рыбы и ягод. — Как думаешь, кошка бы этим наелась? — спросил Росин, глядя на разложенные на столе крохи. — Может, и наелась бы, если не с голодухи. — А как ты думаешь, мы на этом пайке протянем ещё хотя бы неделю? Не неделю протянем, если вот это есть будем Федор поставил на стол большой дымящийся горшок С бурой массой паренной коры Опять ты за свое Ноги ты с этой коры протянешь Надо хотя бы удвое дневные пайки Пусть не хватит до весны Пока съедим все Найдем какой-нибудь выход Добудем что-нибудь Сейчас добыть надо Пайок таким оставим Хоть помаленьку Она каждый день? На каждый день. Да я через три дня с голоду сдохну. Погода лабаз не совсем пустой, с голода не помрём. Но я больше не могу. Не могу есть кровь. Когда хоть раз можно наесться досыта. -то. Я только и думаю о еде. Ни о чём другом не могу думать. А я ещё о Наталье с Надюшкой думаю. Мне к ним вернуться надо. Потому вот и коруем Росин прошел туда и обратно по избушке И резко повернулся к Федору Ты думаешь, я меньше тебя вернуться хочу? И еще раз прошелся туда-обратно Изверг ты! Росин сел и, обжигаясь, принялся есть кару. Ты хоть подуй Так вкуснее Вернее, безвкусней Горячой, к счастью, вкуса не разбираешь Съели почти все, что было в горшке Добрее. А теперь вот этим закусим Федор повернулся к лежащим на столе Крохотным кусочкам мяса и рыбы Росин не ел мясо А положив в рот Сосал, как будто так можно было Высосать из него гораздо больше калорий Чем если бы просто съесть Закончив обед Он забрался на нары И принялся ломать язык Произнося записанные на кусках бересты Английские слова На учеба, видно, на ум не шла Мы тут крохи собираем, а под носу вон какого карася снегом порушит. Давай съедим карася сражна, все равно теперь никто не поймается. А ты почем знаешь не помыться? Да кто его теперь учует, весь запах выморозился. Это мы не учуем, а зверь почует, ежели подойдет. Подбрось в огонь дров и спать. Больше спишь, меньше ешь. Росин проснулся от неясного шума на улице Не понимая, что происходит, он смотрел на лед окошко, сквозь который с трудом пробирался свет луны В сумраке видно И Федор приподнялся на нарах «Ты это росомаха на рожне!» Прошептал Федор Росин скачал с нара Схватил из угла дубинку и бросился на улицу Распахнув дверь и чуть не упал, отпрянув назад Перед ним, лицом к лицу, стоял медведь-шатун Оба замерли друг перед другом в потоке синего лунного света. Федор застыл на нарах. Первым попомнился Росин. Молниеносным движением захлопнул дверь перед самым носом зверя и отскочил к чувалу, там еще тлели углик. Схватился со стола ворох бересты, накрыл им угли, подул изо всех сил, раздувая пламя. За дверью возня сарапанья медвежих когтей. Слобно ворча, зверь скрёбся в дверь, не зная того, что мог вышибить её одним ударом лапы. Фёдор уже стоял с ножом на готове. Насколько годно это оружие против разъярённого шатуна, думать не время». Ничего другого под рукой не было. Береста вспыхнула. Росин пнул ногой дверь и сунул горящий ворох в морду зверя. Медведь рявкнул, ударил лапой по огню и припустился в тайгу. Только снег задымился. С руки Росина, задетой когтем медведя, капала кровь.